Глава вторая. Однажды, во время урока мисс Джустин, в класс вошёл сержант. Он встал позади всех. Мелани и не догадывалась о его присутствии, пока он не заговорил. Когда мисс Джустин сказала «В этот раз Винни-Пух и Пятачок насчитали три пары следов на снегу», сержант грубо прервал её «Какого чёрта здесь происходит?» Мисс Джустин обернулась и ответила «Я читаю детям сказку, сержант Паркс, Я вижу, сказал он. Но мне казалось, что мы должны их исследовать, а не развлекать. Мисс Джустинна, пригласи, если бы вы её знали и видели так же хорошо, как Мелони, вы бы, конечно, тоже заметили. Ну, уже через мгновение учительница взяла себя в руки и спокойно ответила: "Это как раз то, чем мы занимаемся. Важно выяснить, как они усваивают и передают информацию. Для этого им нужно что-то рассказывать. «Например, сказки?» — ехидно спросил он. «Нет. Скорее, идеи». «О да! В Винни-Пухе множество идей мирового масштаба!» Это был сарказм. Мыло не знает, как им пользоваться. «Нужно говорить не то, что думаешь, а наоборот». «Серьёзно! Вы впустую тратите время! Если хотите рассказывать им истории, расскажите про Джека Потрошителя или Джона Уэйна Гейси». Американский серийный убийца. Они же дети, напомнила ему мисс Джостин. Нет. С точки зрения психологии да, они просто дети. Тогда к чёрту психологию, раздражённо ответил он. Именно поэтому вам не стоит читать им Винни-Пуха. Если вы будете продолжать в таком духе, то скоро начнёте считать их настоящими детьми, и однажды облажаетесь, решите развязать одного из них, ведь им так не хватает ласки. Нет смысла говорить, что случится после этого. Сержант подошёл к доске, развернулся лицом к классу, засучил рукава рубашки и поднял правую руку к лицу Кенни. Ничего не происходило. Фаркс плюнул на ладонь и помахал ею перед его лицом. «Не надо, не делайте этого», — попросила мисс Джустин, но сержант не отреагировал. Мелани сидела через два ряда за Кенни и на два ряда правее, поэтому видела всё отлично. Его рот раскрылся неестественно широко. Он начал судорожно клацать челюстью, пытаясь вцепиться в протянутую ладонь. Слюни текли изо рта и Но их было мало, потому что детям никогда не давали пить. Покачиваясь, теряя силы, Кенни продолжал хрюкать и агрезаться на руку сержанта, иногда даже всхлипывая. Всё стало ещё хуже, когда дети вокруг Кенни тоже начали дёргаться и клацать зубами, будто заразившись от него. Со стороны казалось, что у них разболелись животы. Вы видите? спросил сержант, повернувшись к мистеру Дженстин. В ответ она просверлила его уничтожающим взглядом, в котором читалось желание ударить паркса по лицу. Он удивлённо моргнул и опустил руку. "Не каждый, кто похож на человека, им является", проговорил сержант поучительно. "Не каждый". "Здесь я с вами согласна", кивнула мисс Джостин. Голова Кини изо всех сил старалась освободиться от ремешков, что стягивали её, а горло издавало неприятные стрекочущие звуки. Всё хорошо, Кенни, сказала мисс Джостин. Это скоро пройдёт. Давайте вернёмся к нашей истории. Она вам понравилась? Хотите узнать, что дальше случилось с Винни-Пухом и Пятачком? Сержант Паркс, вы позволите? Он покачал головой и взглянул на неё. Вы не должны к ним привязываться. Вы же знаете, зачем они здесь. Чёрт, да вы знаете это лучше, чем многие. Но мисс Джостин снова начала читать, как будто его здесь и не было. Через несколько минут сержант незаметно покинул помещение или опять молча встал позади всех. Хотя это навряд ли, так как мисс Джустин прошла в конец класса и закрыла дверь. Той ночью мыло не могла заснуть. Она думала о словах сержанта, что они не настоящие дети, и о том, как мисс Джустин смотрела на него, когда он дразнил Кенни. Перед глазами постоянно всплывал образ Кенни рычащий, вскаливший зубы, рвущийся словно собака с цепи в бессильных попытках отгрызть сержанту руку. Она не понимала, почему он это делал, хотя ей казалось, всё дело в том, что парк сплюнул на ладонь и помахал ею перед носом. От руки шёл запах, который почувствовала даже Мелони, сидя далеко от них. Её голова закружилась в тот момент, а челюсти сами собой начали двигаться. Она до сих пор не может понять, что тогда произошло ведь и ничего подобного с ней никогда не случалось. Такое ощущение, что она должна была сделать что-то крайне важное и срочное, и тело взяло под контроль её разум, чтобы ни в коем случае не опоздать. Вместе с этим она никак не могла поверить, что у сержанта есть имя, как у детей и как у учителей. До сих пор сержант казался ей скорее богом, ну или титаном. Теперь она знает, что он такой же, как и все» пусть даже и очень страшный. Он не просто сержант. Он — сержант Паркс. Масштаб этой перемены продержал её без сна всю ночь. В некотором смысле чувства Мелани к мисс Джустин тоже изменились. Хотя нет, они не изменились, а стали в сто раз сильнее. На всём свете нет никого добрее, лучше и милее, чем мисс Джустин. Мелани хотела бы быть богом или титаном или троянским воином, чтобы сражаться за мисс Джустин и спасать её от слонопотамов и бук. Она знает, что слонопотамы и буки живут в мире Винни-Пуха, а не в греческих мифах, но ей так нравится, как их зовут. Ещё сильнее ей нравится сама мысль о спасении мисс Джустин. Она думает об этом каждый раз, когда не думает ни о чём другом. С этой мыслью даже воскресенья превращаются в довольно сносные дни. Однажды на уроке мисс Мейлер освободила всем правую руку и передвинула к детям парты, дав задание сочинить и написать историю. Её интересовал их словарный запас, а не то, о чём будет история. Это очевидно, потому как всем раздали список слов, за правильное использование которых в тексте ученики получили бы дополнительные баллы. Малены не полностью проигнорировала этот список и дала волю своему воображенью. Когда мисс Майлер спросила, кто хочет прочитать вслух свой рассказ, Малены быстро подняла руку и сказала: "Я, мисс Майлер, я хочу прочитать вот эта история. Давным-давно жила на свете прекрасная женщина. Она была самой красивой, доброй и умной женщиной из всех. Она была высокой, но не горбилась. Кожа её была настолько тёмной, что казалось, она сама своя тень. А волосы её так сильно вились, что когда ты смотрел на неё, голова начинала кружиться. А жила она в Древней Греции, во времена, когда война богов сами завершилась и боги наслаждались своей победой. Однажды женщина гуляла по лесу, и вдруг на неё напал монстр. Проклятый уродец хотел убить её и съесть. Женщина оказалась очень храброй, она сражалась не жалея сил, но монстр был слишком велик. Он не обращал внимания на свои раны и продолжал наступать. Женщина испугалась. Страх объял её смертную душу. Монстр выбил у неё меч, копьё и приготовился её съесть. Но в этот момент появилась маленькая девочка. Это была особенная девочка. Боги одарили её всеми дарами, как Пандору, и как Ахиллеса её искупала в Стиксе мама, красивая и удивительная женщина. Поэтому девочка стала неуязвима за исключением маленькой части тела. Но это была не пятка, слишком очевидно. Это совсем другое место, о котором она никому не рассказывала, чтобы монстр не смог его найти. Маленькая девочка победила монстра и отрубила ему голову, руки, ноги и все остальные части тела. Прелестная женщина крепко обняла её и сказала: "Ты у меня особенная. Ты всегда будешь со мной, и я никуда тебя не отпущу". И они жили вместе долго и счастливо. Последнее предложение она взяла из сказки Братьев Гримм, которую мисс Джустин однажды им читала, а остальные фрагменты придуманной истории были свободным пересказом греческих мифов из книги Истории, что рассказала Муза, и всего, что Мелони слышала от других людей. Но это всё равно была её история, и она была очень счастлива, что другие дети оценили историю. Даже Кейн в конце сказал, что момент срашления монстра ему понравился. Мисс Мейлер тоже казалась счастливой. Всё время, пока Мэлони читала свой рассказ, она записывала что-то в тетрадь. Плюс ко всему, она записала весь рассказ на маленький диктофон, который всегда приносит на уроки. Мэлони надеется, что она даст мисс Джустин послушать запись, чтобы та тоже услышала её историю. "Это было очень интересно, Мэлони", сказала мисс Мейлер. Она положила диктофон на парту Мелони и начала задавать вопросы на тему рассказа. На что был похож монстр? Что чувствовала девушка, пока монстр был ещё жив? Поменялось ли что-то в ней после его смерти? Какие чувства она испытывает к женщине, которую спасла? И ещё много-много подобных вопросов. А часть из забавных, потому что начинает казаться, что герои истории на самом деле существуют. Как будто она спасла мисс Джустин от монстра, и та обняла её. Это лучше, чем миллион греческих мифов.